Глава 10. Слышишь крик? Конечно же, до меня донесся голос Светы, но как бы не вглядывался в белое облако, не мог разглядеть, что там произошло. И очень надеялся, что она не упала, ведь после такого вряд ли повезет так же, как и мне. Надо помочь. Да знаю, знаю. Но что делать? Несмотря на вопросы, ноги сами понесли меня на звук. Передо мной оказалась насыпь, будто небольшая скала обвалилась и перекрыла один из проходов в пещеру. Но благодаря этому можно было выбраться из темного тоннеля туда, куда проникал хоть какой-то свет. Забравшись на валон, побежал по камням, поднимаясь все выше и выше. Ноги скользили, ведь чем дальше продвигался, тем больше льда становилось. но не мог позволить себе остановиться. Внезапно пятка ушла в сторону, нога подвернулась, и я полетел на возвышающийся сталагмит. Минус 2 хп. Ударившись о него лицом, услышал скрежет зубов. Осталось надеяться, что они не треснули, иначе такую боль терпеть будет довольно сложно, хотя всегда можно подлатать себе. Мысли пронеслись в одно мгновение, за которое успел скочить на ноги и побежать дальше. Однако стоило сделать еще несколько прыжков, как прямо передо мной раскинулась новая пропасть. Снова оказался на краю обрыва, свалиться с которого означало пересчитать все кости. А дальше огромная круглая пещера, сотни метров в диаметре, не меньше. По ней проходили длинные трещины, Множество ледяных сталагмитов тянулись к потолку, но самыми жуткими оказались отростки протозы. и черви словно танцевали, высунувшись из отверстий. Их покрывала зеленоватая слизь. Видимо, тваре не удалось пробиться наверх безболезненно. Но ни один из червей не мог дотянуться до добычи, которые оказались мои друзья. Светы и Бейб висели под высоким потолком. Нас разделяли лишь десяток метров. Казалось, что я могу достать до нее и спасти. Вот только летать так и не научился, а воздушных заклинаний не изучил, за что тут же мысленно себя поругал. Девушка уцепилась за ледяной ступ одной рукой, а второй сжимала за лапу визжащего кабана. Как они там очутились? Сложный вопрос, но мне необходимо их выручить. Но как? И тут земля под ногами дрогнула, послышался шум, а через мгновение прямо под висящими взорвался пол. Замерзшие каменные осколки разлетелись по сторонам, а на поверхность вырвался израненный полупрозрачный червь. Только этот превышал другие в несколько раз. Отросток протозу устремился к кричащим товарищам, распахнув здоровенную пасть. Нет, само собой вырвалось у меня. Вскинул руку и метнул сразу два огненных шара. Не теряя времени, прыгнул вниз, все еще оставаясь в металлическом теле. Минус 3 хп, минус 5 хп, минус 7 хп. Больно ударившись ногами, покатился по насыпи, задевая все, что встречалось на пути. С каждой секундой урон все увеличивался. Ощутимо рухнул на пол. Минус 14 хп. Да уж, от такого даже мимикрии особо не помогает. Что бы со мной стало, если бы не способность превращаться в металл? Потратил все очки здоровья еще на середине пути? Скорее всего. Я не заметил, как полыхающие снаряды врезались в мерзкую тушу червя. Но вскинув взор, увидел два черных ожога, из которых листала темно-зеленая жижа. Бросился со всех ног к нему, но понимал, что не успеваю. Жимая, меч готов был разорваться на куски, либо оказаться рядом с тварью. Но когда оставалось всего несколько метров, послышался отчаянный женский крик. Света не выдержала и сорвалась, угодив точно в пасть монстра. Однако это не могло меня остановить. Приходилось побывать в похожей ситуации, когда убил Тикуласа. Главное, чтобы они продержались, не задохнулись. Сомкнув рот, червь дернулся в сторону, а потом стал резко сокращаться, прячась на нору, из которой появился. Протоза собиралась поглотить моих друзей, как это сделалось с неизвестным игроком, когда мы спускались по ледяной шахте. Мне необходимо было помешать, потому, не останавливаясь, прыгнул рыбкой в дыру от огненного залпа. Словно цирковой акробат залетел внутрь мерзкой твари, правда, не до конца. Тело отростка оказалось податливым, но все же плотным. Потому удалось проникнуть лишь наполовину. Но червь сжимался, и в следующую секунду по ногам ударило так, что от боли готов был заорать во всю глотку. Если бы не отвратительный запах и склизки внутренности, так и поступил. Минус 29 хп. Лишь благодаря мимикрии удалось избежать перелома в коленях, когда каменные края ямы ударили по ним. В моем положении было мало что приятного. Практически ничего. Но оно того стоило. Интуиция тянула вперед. Я почти ничего не видел, в нос била омерзительная вонь, но продолжал перебирать руками, карабкаясь из глубь туши. Чувствовал, как сокращаются мышцы, как тварь дергается, когда в очередной раз рассекаю плоть мечом, и понимал, что надо спешить, до того момента, как окажемся внутри основного тела протоза: Задействуй магию. Хорошая мысль, но опасался, что на заклинание потрачу много манны, а ведь она... Точно, у меня есть кристаллы, как я мог о них забыть? хотя неудивительно в данных обстоятельствах. Мысленно выбрал один из инвентаря. Он тут же оказался в свободной левой руке. Жав кулак, почувствовал, как магия согревает ладонь, как она стремительно побежала по венам, поднимаясь все выше и приближаясь к сердцу. И вот когда тепло разлилось по груди, у меня перехватило дыхание. Но это чувство оказалось приятным. Силы переполняли. Возникло такое ощущение, что могу свернуть горы. Стоило этим воспользоваться, что я незамедлительно и сделал. Жав кулаки посильнее, выпустил на волю все силы огня, на которые был способен. Но в то же время представил, как пламя образует ровный диск, хаотичное заклинание могло навредить друзьям. Вы нанесли критический урон. В ту же секунду раздался приглушенный вой, нарастающий с каждым мгновением. И вскоре пришлось зажмуриться от визга, раздирающего барабанные перепонки. Но вместе с этим послышался хлопок, а по ногам снова ударила твердая поверхность. Минус 3 хп. Меня подняло воздух и закружило. В голове все перемешалось, а к горлу подступил тошнотворный ком. Не понимая, что происходит, зажмурился, надеясь, что скоро все прекратится. И мольбы были услышаны. Через несколько секунд я замер. Мышцы твари больше не сокращались, а вой исчез. И только далекое эхо напоминало о нем. Все вокруг ходило ходуном, где право, где лево. Я выбирался назад, со стороны в сторону. Но у меня все получилось. Огненное заклинание разорвало отросток пополам, отделив часть с пастью от основного тела. Они здесь. Подсказал интеллект, за что был ему благодарен. Лишь в последний момент понял, что могу ошибиться, и тварь успеет проглотить друзей довольно глубоко, и они останутся в другой части тела. Но если прокачанная способность говорит об обратном, то стоит довериться. Ваша связь с питомцем тонкая, но существует. Он чувствует ее сильнее. Тебе стоит немного потренироваться, чтобы улавливать его перемещение. Хорошо, постараюсь. Но в тот момент взглянул на карту. Сплошная тьма и только три точки рядом. Я, Света и Бейб. Но как их достать и не поранить? Передо мной лежал огромный кусок вонючей плоти, превышающий даже и вера. Мы оказались в очередном туннеле. И, слава богам, что не вертикальным. Повезло. Червь извивался, чтобы попасть к нужной пещере, где висела света. Прислонившись к призрачному телу, прислушался. Тишина. Голубоватые вены, видимые на поверхности отростка, медленно пульсировали, выдавливая остатки густой слизи. Обойдя обрубок со стороны, посмотрел на клыкастую круглую пасть. В тот момент очень хотелось, чтобы эти костяные лезвия не зацепили моих товарищей. Послышался противный чувак, словно кто-то наступил в лужу. Я подскочу на месте и обижал остатки монстра. С противоположной стороны что-то шевелилось. В следующую секунду плоть разрезал ледяной осколок, и наружу показалась женская рука. Света. Подбежал к ней. Схватился за пальцы, но девушка дернулась назад. «Это я!» — закричала всю глотку, но из груди вырвался лишь хрип. «Спокойно, сейчас помогу!» На мгновение рука скрылась внутри, но через секунду вновь появилась и потянулась ко мне. Они живы. Это именно то, чего я желал. «Так ты видел, что с ним произошло?» Несколько отрешенно спросила Света. Мы сидели прямо на полу, прислонившись к каменной стене. Кабан лежал в ногах, делая вид, что спит, хотя я замечал, как он изредка приоткрывает глаза и наблюдает за нами. Как оказалось, после того, как они сразились с мелким отростком, под ними провалился ледяной пол. Угодили в туннель, проделанный червем, и заскользили по нему, словно на водяных горках, Вот только оканчивался он далеко не так весело, как хотелось бы. Девушка вовремя заметила, куда ведет их путь, и успела схватиться за выступ, так и повиснув над пропастью. Тогда-то и появился я, а заодно и здоровенная часть протозы. Конечно же, держать свой вес и дикого зверя Света не могла, потому сорвалась, но успела активировать новое заклинание — защитную сферу, которая их и закрыла со всех сторон, не дав монстру полакомиться свежим мясом. Они долго болтыхались внутри червя, пока тряска не прекратилась. В тот же миг свин начал вести себя неспокойно, тыкаясь мордой куда-то в сторону. Девушка сразу смекнула, что питомец тянется к своему хозяину, потому брала заклинание и создала из остатков воды от сферы ледяной клинок, которым распорола плоть монстра. От него несло, как от конского навоза, но ни у кого не осталось силы, чтобы сдвинуться с места. Рухнув там же рядом с тушей, она рассказала и обой вере. о том, в кого он превратился, и как хотел укусить девушку. От рассказа пробрала злость, но удалось лишь выдавить ухмылку. Я поделился, что пытался спасти гуманоида, но не успел. «Может, оно и к лучшему?» — предположила девушка. «Теперь нас меньше, и остается найти лишь два ключа». «Да». Кивнул я и снова задумался о дальнейшем. «У нас еще далекий путь». Она словно читала мои мысли. «Все разрешится под конец». Положила ладонь мне на плечо. «Успокойся». Посмотрел на девушку и улыбнулся. «Знаю, но решение будет не из простых. Что-нибудь придумаем». Жал тонкие женские пальцы. Немного женщин поддерживало меня в реальности. Порой именно этого и не хватало. «Не вешай нос. Лучше придумай, как выбираться». Внутренний голос, как всегда, был прав. Досиживаться здесь значит дожидаться нового червя. Уверен, протоза так просто не успокоится, хотя сейчас залезывает раны. Выходит, время у нас есть. Пора. Я встал и помог подняться свете. Свин скочил следом. Туннель, через который полз червь, оказался естественного происхождения. Тварь лишь пробила потолок, чтобы вырваться наружу, при этом засыпав проход. Но легкое свечение из толщи льда показало, что можно пройти дальше, стоит только разобрать завал. Мы до сих пор находились в подземелье, и меня это жутко раздражало. Пора было выбираться на поверхность и искать ключ, пока он не угодил в лапы другим игрокам. Полностью очищать проход не стали. Хватило небольшого лаза, чтобы протиснуться. Никто не собирался давать поблажки червям. К тому же не сразу сообразят, что мы пошли этим путем, если он все еще будет перекрыт. Правда, с Бэйбом пришлось повозиться. С момента нашего недавнего расставания он каким-то образом подрос. Я быстренько заглянул в характеристики, но нового уровня не заметил. Наверное, еще рано. Но, по словам Светы, свин дрался с протозой гуманоидом, а значит, должен был набрать очков. А когда перебрались по другую сторону завала, то оказались в очередной пещере. Гео устало вздохнул, это начинало напрягать. Все-таки не крот, чтобы любить подземную жизнь. В отличие от тоннеля, стены и потолок здесь состоял из серого камня, освещенного сотнями голубых и фиолетовых кристаллов. Стоило признать, что зрелище выпало воистину изумительным. Девушка замерла на месте с раскрытым ртом, восхищенно осматривая все вокруг. «Надо идти». Напомнил я и осторожно взял ее под локоть. Света последовала за мной. Напротив, приметил несколько темных проходов. Куда идти, конечно, никто не знал, но я думал, что интеллект даст подсказку. Однако он молчал, как партизан, чему стоило удивиться. Самое обидное, что все кристаллы висели так высоко, и добраться до них получится лишь человеку со способностями липнуть к стенам. было бы совсем неплохо набрать накопители еще. Но когда мы миновали пещеру и остановились у нескольких проходов, что-то привлекло мое внимание. Сама каменная стена казалась странной. Мелкие искорки блистали на ее серой поверхности. А стоило подойти ближе, как перед глазами высветилось название. Сатий. Это металл. Один из самых твердых в Лимбе. Тут же подал голос интеллект. Интересно, интересно. И что с ним делать? Прикоснулся к стене, из которой исчез небольшой кусок. Сразу заглянул в инвентарь и увидел там камень. Такс, выходит, мне досталась какая-то руда. Значит, здесь можно выплавить свое оружие. Но ведь для этого необходимы схемы. В ушах тут же послышался тихий писк, а перед глазами появилось системное сообщение. Вооружение. Создать любое оружие. А следом за этим выскочило несколько новых схем. Метательные ножи. Сати-1, вода-1. Лезвие меча. Сати — три. Вода — три. Наконечник стрелы. Сати — ноль пять. Вода — ноль пять. «Влад, что происходит?» Спросила Света с интересом, глядя на меня. «Видок, наверное, тот еще. Стою здесь, вылупившись в одну точку и не двигаюсь, словно парализовала. Теперь мы можем создавать оружие». Ответил я и двинулся вдоль стены, не отрывая от нее руку. «Ищи сати. Это прочная руда, которую потом переплавлю». «А у тебя точно получится?» Девушка не стала спорить и выполнила просьбу, двинувшись в противоположном направлении. «Пока не знаю, но лишним точно не будет». Через несколько секунд удалось насобирать шесть единиц руды. Света же смогла найти лишь три, но и это хорошо. Когда она их передала, задумался, можно ли создать какое-то другое оружие, кроме того, что показали схемы. «Могу найти еще несколько. Но нужны ли они? Крупные предметы, под которые не заточены ваши параметры». «Тоже верно». Нам вполне хватит того, что есть. Только для создания полноценных стрел или меча требовались еще компоненты, которые мне пока не показали. «Если заметишь кристалл, что низко висит, бери», — сказал девушке. «Это накопители манны. Мне удалось собрать несколько. Вот, возьми». Прикрыл глаза и поделился кристаллами. Света не стало отнекиваться и благодарно улыбнулась, когда все закончилось. Больше здесь ничего не держало. Вернувшись к трем проходам, задумались. Внутренний голос молчит? Поинтересовалась девушка. «К сожалению», — ответил я и подошел к тоннелям ближе. Повисла гробовая тишина. Даже Бэй перестал кружиться и уселся рядом с девушкой, с любопытством наблюдая за мной. Я же старался уловить хоть что-то, на уровне слуха или интуиции, но ничего не получалось. Прошелся мимо двух проходов, но, остановившись около левого, замер, боясь пугнуть удачу. Из тьмы послышался легкий гул ветра. а в лицо ударила прохлада. Потоки воздуха образуются в пещерах не просто так. Конечно, в Лимбе этому могло послужить множество причин. Но я решил рискнуть, надеюсь, что нам все-таки удастся выбраться. «Идем», — кивнул попутчице и первым двинулся во тьму. На этот раз ничто не освещало дорогу, но благодаря мертвой воде или чему-то еще, для меня это не оказалось проблемой. Чего нельзя было сказать о девушке, цепившейся мне в руку мертвой хваткой? но впереди маячил призрачный свет, манивший нас, словно мотыльков, потому и не сбавлял шаг, несмотря на постоянные причитания светы. Таким образом прошли больше сотни метров, пока не заметили, что впереди тупик, а свет льется сверху. Это настораживало. В голове сразу появились недобрые мысли. Наш путь все больше походил на нору, проделанную кем-то огромным, и не стоило гадать, кем именно. «У меня есть хорошая и плохая новость». Начал я, не останавливаясь. «Что такое?» Чувствуешь свежий воздух». И в самом деле, чем дальше продвигались, тем сильнее нас задувал морозный ветер. «Совсем недалеко выход», — закончил я. «Это ведь хорошая новость. Но что еще?» «Выбраться будет непросто». Словно в подтверждение моих слов, позади нас послышался грохот, а следом за ним разъяренный рев отростка протозы. Мои опасения оправдались. Мы оказались в ее тоннеле. «Быстрей!» — выкрикнул я и потащил девушку вперед. В голове уже созрел план, как нам спрятаться от твари. Вот только в прошлый раз он не особо сработал. Но тогда помешал здоровякой Вер. Сейчас же у нас было меньше, а значит, должны поместиться. Всего за несколько секунд мы преодолели оставшееся расстояние. На Земле, наверное, это могли засчитать как новый мировой рекорд. Но чего не сделаешь, когда за тобой несется огромный клыкастый червь. Как и думал, туннель плавно уходил вертикально вверх, где виднелось чистое небо. Лишь несколько туч вяло тянулись куда-то в сторону. Самим выбраться вряд ли получится. Придется переждать, когда протоза вновь берется во свояси. Я уже вскинул руку, чтобы взорвать стену, но света перехватила за локоть. Подожди, у меня есть идея. В ее глазах блистали дьявольские искорки. Безумная.